Они воображают, будто он смиренно возвратится домой к своей верной и благородной любовнице. Хорошо же, он им покажет. Он надел плащ и ушёл, оставив гореть все лампы. По счётчику заплатит пресловутый читатель. Проснулся он в полдень в чьей-то незнакомой, вернее, слишком хорошо знакомой постели. В доме свиданий. Рядом с ним храпела толстая черноволосая девица. Ему смутно вспомнились ночные кабаки на Монмартре, какая-то драка, физиономия полицейского. Слава Богу, глупости он вытворял на правом берегу сены. У него даже голова не болела, только смертельно хотела спить. Он встал и напился. Пил и пил прямо из крана над эмалированной раковиной и... примило украшавшей комнату. Потом подошёл к окну, выходившему на какую-то незнакомую улочку, и застонал про себя, что же он всё-таки натворил. Он встряхнул спящую девицу, она что-то буркнула и, приоткрыв глаза, поглядела на него почти так же удивлённо, как и он на неё. Нарядкой, противная девка. Это я с тобой, значит, Прязнислана. Ну и надрался же ты. Где мы? У Колоболабаров. Ты мне должен пять косых мальчик. А что я вытворял? Не знаю. Ли попал ко мне в шестом часу. Я тебя уложила и всё тут. А что раньше было, не знаю. Он быстро оделся, положил мне её постель к дитку и направился к двери. До свидания, дядя. — сказала она. — До свидания. Светило яркое солнце. Он вышел на итальянский бульвар. — Натали, Натали, где же сейчас Натали? Может быть, в агентстве? Нет, должно быть, завтрак. Это где-нибудь по соседству, как обычно. Он взял такси. Голова была пустая. Надо увидеть Натали во что бы то ни стало. Это главное. Но агентство было заперто. В соседнем ресторане он Натали не обнаружил. Он перепугался. Так синьор пустил и велёл ехать домой. Он бесшумно отпер входную дверь и замер в передней. Наталья сидела в кресле и казалась спокойной. У него возникло ощущение, будто разыгрывается очень старая и очень глупая сцена возвращение беспутного мужа. После ночного путижа. Я напился, сказал он. Она не ответила. Он заметил, что у неё тёмные круги под глазами. Сколько ей в сущности лет? На ней было чёрное платье, его брошка должно быть, она не ложилась. Так и просидел в этом кресле всю ночь. Я заходил в агентство, продолжал он. Тебя там не оказалось. Я мне ужасно неприятно до этой ты беспокоилась. Он говорил глупые слова, но что же ему оставалось говорить? На душе однако стало легче. Теперь он осознавал, что всё время, пока ехал в такси, боялся только одного: вдруг он не найдёт её. Но вот она тут и как будто даже улыбается. Он успокоился и спросил она: "Почему?" Он подошёл к ней, и тогда она встала с кресла, посмотрела ему в лицо. каким-то любопытством, почти что с интересом, а затем дала ему две увесистые пощечины и направилась в кухню. «Сейчас сварю кофе», — сказала она ровным голосом. Жиль не шевелился. Он совсем ничего не ощущал, только горели щеки. У Натальи оказалась тяжелая рука. Постояв, он поплелся на кухню и не могла. и прислонился к косику она с величайшим вниманием следила как закипает вода